Сидевший в 8 метрах от Владимира Александровича небритый черноволосый кавказец с недельной щетиной на скулах то и дело косился в сторону госпожи Константиниди. Девушка, одетая в помпезный модный охотничий костюм начала 20 века и репинки, восседала на стуле в независимой позе, закинув одну ногу на ногу, водя пилочкой по ногтям, любоустранительно делала вид, что полностью поглощена маникюром. Свое лицо девушка прятала под карнавальной маской, под правой рукой Константиниди лежал браунинг, который она была готова пустить в ход в любой момент. Ближе к высоким двустворчатым дверям в большом кресле грузно развалился мужчина в штатском с натянутой на голову балаклавой красного цвета. Намётенный глазка в кастце сразу же определил Что это, дядечка уже в возрасте, и вряд ли полезет до драку, а вот выстрелить сможет, причём сделает это с лёгкостью. Интуиция подсказывала, что мужчине не в первой смотреть в глаза смерти. Пистрет у него скрее всего спрятан в кармане кителя, и извлечь его мгновенно ока он не успеет. Это ваша работа. Император толкнул вперёд по столу папку с какими-то бумагами. Вы написали? Да, я взглянул на текст проезднёс кавказец. Статьёй Российская социал-демократическая партия и её ближайшие задачи он гордился и гордился по праву. Работу заметили и по достоинству оценили соратники по партии. Вы полагаете, что все люди изначально во всём равны от рождения? Прищурив взгляд, монарх Слегка наклонил голову. Серьёзно? Именно так. Все люди изначально во всём равны от рождения. Гость не отвёл своего взгляда. В его голове бушевал ураган самых неприятных мыслей. Какого чёрта его расспрашивают о какой-то ерунде? А главное, кто спрашивает? Сам царь, кромавый сатрап из чади ада приспешник делала Иосиф и не заметил, как мысленно перешёл на обличающую церковную терминологию. Господи, какого лешего его вообще притащили в Кремль покуражиться перед пытками? А может, царь собрался пытать его лично? Но ведь это не соответствует реальности. Люди не равны от рождения, хотя бы потому, что одни из них мужчины, а другие женщины, с лёгкой усмешкой возразил государь. Равенства нет даже в телесном плане, не говоря уже о психологии и прочем. Разве я не прав? Бог создал людей равными, твёрдым тоном заявил кавказец. Не надобно же ссылаться с его чёртовыми обезьянами. Равенство между макаками и гориллами лишь в желании тех и других набивать брюхо и спариваться. Мужчины и женщины во всём равны перед Всевышним. Надо бы как-то точнее определиться, кто именно создал Бог или Всевышний? хмыкнул Владимир Александрович. Разница между Всевышним и Богом, знаете? кавказец отрицательно качнул головой. Ему не хотелось ввязываться в бесполезную дискуссию на религиозную тему. Иосиф ожидал, что царь начнёт расспрашивать его о планах и замыслах большевиков, после чего неизбежно последуют пытки и избиения. Пытать будут женщина-амазонка, захватившая его на финляндской границе, и тут толстый мужик, сильно смахивающий на средневекового палача, в этой своей красной балаклаве Всевышний создал единую вселенную целиком, оба мира материальный и духовный, они же видимый и невидимый. Размеры материальной вселенной невообразимы, измеряются многими миллиардами световых лет. Световой год, если верить современным учёным, равен расстоянию которое видимое электромагнитное излучение преодолевает в вакууме за один год с постоянной скоростью примерно в 300 тысяч километров в секунду. Император говорил так, словно озвучивал азбучные истины сопливому первоклашке. К примеру, расстояние от Солнца до ближайшей звезды Проксима Центавра немного больше четырех световых лет. Расстояние до наиболее удаленных галактик оценивается десятком миллиардов световых лет, а то и больше. В глазах кавказца зажглись искорки любопытства. Бросив быстрый взгляд в сторону, он отметил, что сказанное царем не произвело практически никакого впечатления на женщину в маске и толстого мужика. Возникло ощущение, будто этих двоих совершенно не волнует ни скорость света, ни не тема звёзд, а ощущение, словно для них это обыденная информация. Что же касается Бога, то здесь всё не так однозначно, как кажется на первый взгляд, продолжил монарх после секундной паузы. К примеру, в одном из текстов Авесты, написанном зирванитами задолго до появления христианства, Говорится о представителях высокоразвитых цивилизаций, освоивших технологии перемещения между звездами. Второй пример. Лет 40 назад здешние астрономы открыли звезду Сириус-Б, а мифы Дагонов повествуют о системе Сириуса, состоящей из четырех звезд. «Зачем вы мне это рассказываете?» – в голосе Иосифа неожиданно прорезался сильный кавказский акцент. Кто такая дагона? Дагоны африканский народ, живущий где-то в Мали, кажется, любезно пояснил государь. Суть в том, что многие описанные в Библии события и логика поступков Яхве сильно смахивают на вмешательство в жизнь аборигенного землян иной, более высокоразвитой цивилизации. Цивилизации, покорившей межзвёздное пространство, освоивший генную инженерию, термоядерный синтез, создавший волновое и лазерное оружие, не говоря уже о беспроводной связи и голографии. «Кто вы? Вы не тот, за кого себя вы даете?» – глухим взволнованным голосом произнес гость. «Все вы! Вы не те вы! Другие! Вы полны знаний, и эти знания не открывают простым смертным». Иосиф, мы не боги, а такие же люди, как и вы, с таким же генетическим кодом, как и все остальные. В словах Владимира Александровича промелькнули нотки сожаления. Мы просто знаем намного больше, чем знают другие. Вы знакомы с учением о циклах времени, и вы говорите о технологиях, а не о магии, утвердительным тоном неожиданно заявил кавказец персидские дервиши говорят о магии и ни слова о технологиях вы из будущего все вы в втором Муромцев был прав, когда охарактеризовал ум Сталина термином свободная архитектура сознания по-английски произнёс на любовь к Константиниди отпустить его мы уже не можем спокойствие всё под контролем монарху пришлось воспользоваться языком Байрона После чего он снова перешёл на русский. Нет, мы не из будущего, а из параллельного мира. Из параллельного мира глаза Иосифа округлились от неподдельного удивления. Значит, магия перемещения между мирами это не мистические сказки дервишей и суфиев. Любая достаточно развитая технология неотличима от магии. Мысленно усмехнувшись, процитировал император Артура Кларка: "Мы пришли в этот мир, чтобы спасти жизни десятков миллионов самых обыкновенных обывателей ценой жизней десятков тысяч фанатично настроенных революционеров и фанатиков всех мастей. Вам наплевать на миллионы жизней обывателей. Вы пришли, чтобы спасти власть эксплуататоров, дворян, помещиков и капиталистов" тщательно выговаривая каждое слово, Джугашвили вызывающе посмотрел царю прямо в глаза: рано или поздно вас разоблачат, и тогда революционно настроенный пролетариат поднимется на борьбу с мировым злом и скинет ярмо буржуазии. Хорошо, что вы заговорили о зле. Типичный марксист и материалист чисто европейского разлива вряд ли в курсе того, что именно рассказывают о циклах времени персидские дервиши и суфии. Вы же нисколько не удивились, услышав об авестии и зирванитах. Более того, моментально выдвинули теорию о пришельцах из будущего. Нехорошо так прищурился государь. Вы ошибаетесь, если считаете, что революционным насилием и террором в отношении какой-либо части человеческого общества коммунисты способны изменить циклы планет, играющих роль часовых стрелок в часовом механизме солнечной системы. Циклы времени в замкнутом материальном мире действуют неотвратимо, и никому не дано остановить его ход. И я уже молчу про реликтовые календарные циклы, отражение невидимого духовного мира идей, имеющие приоритетное влияние на любые объекты в материальном мире. Иосиф просверлился собеседника взглядом, в котором тонко переплелись раздражение и любопытство. Монарх не принял вызова взять да и подискутировать на тему классовой борьбы, вопроса в котором Сталин чувствовал себя как рыба в воде. Вместо этого Винценосный собеседник навязал монолог на тему устройства мироздания, словно разговор шёл в идуховной семинарии. С другой стороны, это Иосиф прекрасно знал по собственному опыту в православной семинарии такого никогда не услышишь. Пытливый ум потенциального солдатского императора 20 века о Рождестве Христова Сын интересом воспринимал новую информацию. В следующие 2 1/2 часа Владимир Александрыч прочитал лекцию по зороастрийскому космогенезису, где раскрывались такие темы, как происхождение всевышнего, а также появление духа разрушения, именуемого в христианстве дьяволом и сатаной. Если коротко, сделав неправильный выбор, ибо выбор был сделан преждевременно, Дух разрушения встал на путь гордыни и лжи, чем лишил самого себя возможности использовать вектор вечного времени. Путь гордыни и лжи привёл дьявола к мысли присвоить себе чужое творение. Сатана вторгся в материальный мир, созданный наимудрейшим творцом, в качестве ловушки для духа разрушения, ловушки размером со всю вселенную автоматически замкнувшееся во времени сразу же после попадания в неё духа разрушения. Далее на просторах уже замкнутой во времени материальной вселенной разыгралась битва между соратниками всевышнего творца и порождениями дьявола. Сатана потерпел поражение и был образно говоря загнан в угол. Угол, к сожалению, состоит из множества галактик что и создает иллюзию всевластия духа разрушения в материальном мире. Надеясь протянуть как можно дольше, дьявол принялся паразитировать на наиболее совершенном создании Творца, имевшемся на оккупированных территориях, на роде человеческом. Духовно осквернившись через поедание себе подобных, люди осквернили свою информационную матрицу, душу, и угадили в круг воплощений. Попадание же в круг воплощений привело к тому, что люди стали основным ресурсом для питания сатаны и его ботов, называемых в христианстве бесами, точнее не сами люди, а отпускаемые им сверху в время пребывания в материальном мире именуемая жизнью. Механизм похищения чужой биологического времени проще всего описать используя околокомпьютерную терминологию. Итак, внедряешь в ранее рухнувшую, оскверненную через людоедство операционную систему в облачном хранилище самопрограммируемый информационный вирус-репликант, который встраивается в биологическую оболочку, словно в ротную. Исходный код данного информационного вируса-репликанта, если его так можно назвать двоичный, использующий всего два символа, Ложь и страх. Первое порождает второе и наоборот. Используя уже имеющиеся и создавая новые уязвимости, человеческие слабости и пороки, информационный вирус-репликант распространяется в человеческом обществе, опутав его массой условностей на самых разных планах и уровнях. Находясь под воздействием самопрограммируемых информационных вирусов репликантов от фирмы Сатана и компания Человек раз за разом воплощается в материальном мире, образно говоря, зависая в матрице, растянутой до уровня многосерийной Санта Барбары. В результате время, отпущенное человеку для решения его личных проблем и задач, тратится на подпитку информационных вирусов репликантов читай в власти дьявола в оккупированном им мироздании. Разумеется, миллиарды индивидуумов, имеющих живой и пытливый ум, во все времена прекрасно осознавали, что что-то идёт не так, и начинали поиски причин происходящего. Почему-то исключительно в социальном устройстве общества и с назначением персонально виновным за все грехи человечества кого-то конкретного За красивыми и привлекательными лозунгами типа «Мы мир насилия насилием разрушим» обыкновенно следовало воплощение принципа «Кто не с нами, тот против нас», как следствие, массовое кровопролитие, подпитывающее бета-ферму духа разрушения и его самого. Многие миллиарды других индивидуумов, также одарённых разумом и правом выбора, во все времена принимали правила игры, установленные в оккупированном мире сатаной, и служили дьяволу верой и правдой всеми силами, поддерживая базирующиеся на лжи и заблуждениях так называемые общепринятые обычаи, порядки, традиции, нормы, правила, законы. Говоря по-русски, простым понятным для русского человека 20-го века языком, служили полицаями при фашистах. Миллионы индивидуумов во все времена понимали, что спасение утопающих – это дело рук самих утопающих, а не доброго дядечки со стороны, и начинали с себя, борясь в меру сил и возможностей с самопрограммируемыми вирусами-репликантами. Читай «Грехами и пороками». Путь духовного развития и самопознания, не путать с религиозным путем в захваченном сотной мире, тяжек и сложен, а главное – опасен для оккупантов. Поэтому подобных людей практически сразу же прессуют сподвижники дьявола. Духовно развитые индивидуумы самим своим существованием угрожают системе тотальной лжи, либо не признают власть сатаны в принципе. Дьявол периодически пытается вырваться из ловушки, в которой время неумолимо движется от прошлого к будущему, и каждый раз безуспешно, так как ограничен в саморазвитии по сравнению со Всевышним Творцом и его соратниками. Монолог на тему мироустройства в исполнении императора Всея Руси произвёл на Иосифа огнетущее впечатление. Джугашвили хотелось жёстко подискутировать на совершенно иные темы. Умом Сталин понимал, что царь не спроста пересказывает древнеперсидскую мифологию, ничем не примечательному грузинскому революционеру, но душой по-прежнему рвался на борьбу с сатрапами и угнетателями народов. Эх, ага, поборешься тут. Баба в маске будет пострашнее самого дьявола. Дьявол далеко, а женщина-пришельец с пистолетом сидит поодаль. Сам факт того, с какой лёгкостью его захватили и доставили в Кремль, полностью ломал представления о возможностях силовых структур, созданных в России пришельцами. За последние 2-3 года было убито либо бесследно исчезло множество товарищей по партии и просто сочувствующих революционному движению. За убийствами это стало ясно лишь сейчас. Стояли пришельцы из параллельного мира, а также царская охранка. Дамочка в маске, судя по всему, являлась высокопоставленной особой из числа пришельцев, княгиней либо графиней. Какие из этого следует выводы? А вывод всего один. Бежать надо из России и бежать как можно дальше в Европу или Америку. Лучше, конечно, в Европу, в спокойную и сытую Швейцарию, где свил своё семейное гнёздышко товарищ Ульянов-Ленин. Там, кстати, очень даже неплохо живётся. Строчи тебе за хорошие деньги статейки и книжки на тему мировой революции и классовой борьбы и не от набабой ногой в ухо с разворота не врежет. Никто из людей не способен задать, а тем более проконтролировать процесс воплощения в материальном мире человека с конкретно заданной информационной матрицей в престонародье душой женщины в беременно тогда, когда циклы времени позволяют им притянуть чью-то душу, и рожают тогда, когда приходит время развести ребёнка на свет, уверенным тоном продолжал император. Грубо говоря, никто не в силах заставить ба поражать тогда, когда это требуется царю, князю, важе дю стране партии, и уж тем более рожать заранее запрограммированных идеальных людей. Само время не позволяет это сделать. А над временем властен один лишь Всевышний. Поэтому все социально-общественные эксперименты по выведению идеального человека и созданию идеального общества, обречённые на провал дьявольское наваждение. Даже если всех женщин оплодотворять искусственно, даже если они будут рожать детей из пробирки. Не желаете ли Иосиф победеть с нами в узком кругу? Обедать в узком кругу с императором? Главарем пришельцев черт знает откуда? Да упаси боже! Если об этом узнают товарищи по партии, не сносить Джугашвили головы. И так в последнее время вся конспирация летит в тар-тарары, и не только у большевиков. Провал следует за провалом». Охотники за головами и контрразведка прореживают ряды подпольщиков, словно в садовника заросли чертополоха. Ну, что думаете? Поинтересовался Владимир Александрович, когда офицеры его императорского величества конвоя проводили сталин из Кремля, как вам показался Иосиф Виссарионович? Государь долго размышлял над мыслью не пообщаться ли ему с человеком, чьё имя ассоциировалось с победой русского народа в величайшей войне, не говоря уже о прочих достижениях Красной империи. Загостка заключалась в том, что Сталин был врагом, врагом общественно-политической формации и правящего класса империи. А быстро изменить данные реалии без кровавых потрясений для державы не представлялось возможным от слова никак. Решение взглянуть на неординарную личность царь принял, поддавшись уговорам Муромцева. Сиренец убедительно доказал, что кадровый голод невозможно преодолеть отними лишь указами и рокировкой чиновников – Выпистованное самодержавием, неповоротливая бюрократическая машина саботировала реформаторские начинания, тормозя развитие гражданского общества и экономики. Императору то и дело приходилось прибегать к стимулирующим репрессивным методам. Благо, нечеволодов, контрразведка и Следственный комитет работали на совесть. Народные массы, если верить Гиляровскому и его пишущей братии, адабряли борьбу за сильем чинуш. Сложно сказать, маловато информации для анализа. Неопределённо, пожал плечами Алексеев. Умён, храбр, решителен, этого не отнимешь. Коменский знает о нём исключительно из книжек и фильмов. У меня же ещё не сложилось чёткого и определённого мнения о его талантах. В отличие от генерала-дьютанта, любовь к Константиниде высказалась радикальнее. «Сталин – материалист до мозга костей, прикрывающийся красивыми лозунгами о всеобщем счастье для всех трудящихся. Идеология коммунизма и партия большевиков являются для него лишь средством для достижения его личных целей. Ради власти он пойдет на что угодно». Ему наплевать на метафизические проблемы, на вселенское противостояние добра и зла, для него существует лишь он и борьба за власть, его борьба. Его борьба, повторил Владимир Александрович задумчиво, ковыряя вилкой в тарелке. Борьба его проблемы общие. Ваше величество, Владимир Александрович, В обеденный зал быстрым шагом вошла, буквально вбежала, с серьёзным чем-то взволнованная глава администрации его императорского величества. Прошу прощения, барон Рузен Роман Романович срочно просит принять его. У нас дипломатический кризис, ваше величество. Бальфур предъявил ультиматум. В обеденном зале на мгновение воцарилась мёртвая тишина. Столышно, как тикают настольные часы в резном деревянном корпусе, стоявшие на комоде в углу зала. По ходу лами пошли в банк, и на этот раз это не блеф, произнёс монарх, поднимаясь из-за стола. Соратники дружно громыхнули стульями. Дарья Матвеевна, срочно вызовите в Кремль всех министров, начальника генерального штаба, великих князей, кого найдёте. Телеграфируйте к канцлеру в Ливадию мою просьбу срочно выехать в столицу к деду Басов. За последние пару лет отношения России и Великобритании ухудшились до предела. Получив информацию, что Москва и Лхаса близки к заключению союзнического соглашения, британцы сработали на опережение. Осенью 1903 года англо-индийские войска вторглись в Тибет, И в июле 1904 года подошли к Лхасе. Далай-лама сбежал в Монголию, откуда и попросил помощи у северного соседа. Посоветовавшись с Куропаткиным, государь принял решение помочь тибетцам оружием и военными инструкторами, а также высочайше разрешил, читай, повелел российским добровольцам принять участие в боевых действиях. Добровольцы не подкачали, совместно с тибетцами, накостыляв британцам летом 1905-го у Джиандзе. Хорошенько так накостыляли душевно, вынудив Лондон перебрасывать на север дополнительные англо-индийские силы. Велотекущие боевые действия продолжались, грозя со временем переползти на территорию собственно самой Индии, колонии, завоевав и грабя которую, Британская империя разбогатила как на дрожжах. Первыми по обыкновению отреагировали финансовые воротилы Сити, сообразив, чем грозит общенациональное восстание индусов при появлении южнее Гималаев русских добровольцев. Скалькулировав риск, в семье Ротчфельдов пришли к выводу, что полыхнувшая Индия получит поддержку не только из Москвы, но и со стороны Берлина. Противостояние же почти со всей континентальной Европой означает отличную возможность заработать, опутав финансами обязательствами все стороны конфликта, а самое главное убрать абсолютно неконтролируемого царя Владимира, объявившего себя неподвластным воле самого Яхве. Русский царь, страшно сказать, поставил себя выше сынов Израилевых. Угодив под неожиданно сильное обаяние русского Владимиру, неосознанно подражает Вильгельм, возомнивший себя вторым Арминиусом. Со скрежетом забуксовав на Тибете, англичане открыли второй фронт в Персии при поддержке духовенства, организовав осенью 1905-го Антишахские выступления сразу в нескольких городах страны, верные Мазаффару аддина воинские подразделения жёстко подавили протесты в Тегеране, что лишь подлило масла в огонь. Против шаха выступил ряд авторитетных духовных лидеров. В стране назрела революционная ситуация. Дожимая ситуацию, официальный Лондон потребовал от Мазафара ад-Дина провести политические реформы, собрать Меджлис и освободить трон в пользу Мирзы Алиреза Хана Азуд-оль-Молька. А чтобы шаху лучше думалось, в Персидский залив вошли несколько британских крейсеров и канонерок, высадивших десантные отряды в Бендер-Абасе. Мазафар аддин, связанный с московскими кредитными обязательствами, обратился к России за военной помощью, которую ему не оказали точно, соответственно заключённому в прошлом году соглашению о военном сотрудничестве. 5 мая в Персию вошла казачья бригада полковника Ляхова, авангард дивизии под командованием генерал-майора Юденича. Указанная дивизия, в свою очередь, входила в состав Кавказского фронта, формируемого под началом великого князя Николая Николаевича-младшего в рамках операции по радикальному решению проблем с проливами. Персия, если говорить откровенно, представляла для Владимира Александровича интерес исключительно из-за своего «геополитического положения». Плюсы эти Герана как союзника: выходы к Индийскому океану и к восточным границам Турции, огромные запасы пока ещё малокому нужной нефти. Минусы экономическая отсталость, чужие исламизированные культура и менталитет. Последнее, впрочем, совершенно не смощало просвещённых мореплавателей, не хуже русских понимавших все выгоды от геополитического положения Персии. Итак, 26 мая 1906 года Лондон в ультимативной форме потребовал вывода из Персии всех русских войск, иначе по истечении 3 суток Британская империя объявит России войну. Выслушав доклад Розена, император прошёлся по кабинету, собираясь с мыслями. «Ну что же, война так война. Спасибо, что хоть не напали из-под тишка, джентльмены-млин!» В кабинет тихонько вошел вице-адмирал Дубасов, замер у дверей, ожидая распоряжений. «Здравствуйте, Федор Васильевич! Полагаю, вы уже в курсе?» «Так точно, Ваше Величество, в курсе!» Подтвердил глава контрразведки империи, бросив подозрительный взгляд в сторону Розена и Алексеева. За последним вот уже несколько лет замечалось ему множество странностей. С другой стороны, Коллега Государь выделил и приблизил, дважды назначил на очень ответственные посты. Значит, адмирал справляется со своими задачами. Если разрешите, у меня есть кое-какие мысли на этот счёт. Хорошо, пока ждём господ министров, давайте попьём чаю и кофе с пирогами, пряниками и всем, что найдётся на кухне простимулируем мыслительный процесс чем-нибудь вкусненьким. Взглянув на часы, царь сделал приглашающий жест в сторону обеденного зала, усмехнулся, пряча улыбку в усы. У меня тоже есть что сказать. Попевая чёк с печенницей, Фёдор Васильевич озвучил мысль о том, что будучи не в силах остановить подготовку России к войне с Турцией с помощью спецопераций и дипломатии, Лондон перешёл к превентивным мерам радикального характера. Дубасов напомнил, что ещё год назад первый морской лорд адмирал Джон Аберт Нотфишер сказал журналистам, что русских можно остановить только силой, и это будет военно-морская сила. Прости, Тёска, моя вина, не подумал, что Фишер сработает в стиле Черчилля. Покаялся Муромцев. Это было со мной, что мы обошли его с постройкой дредноутов. Главный контрразведчик империи был прав на 100%. Практически сразу же после назначения на пост первого морского лорда Фишер развил бурную деятельность по реорганизации, и подготовке британского флота к войне с Германией и Россией одновременно. Спешка была вызвана развернувшейся между Англией и Германией линкорной гонкой, грозившей в ближайшие годы обесценить боевую мощь трёх десятков британских броненосцев-последних серий. На данный момент, шёл май 1906 года. Англичане строили линкоры быстрее своих немецких Визави, введя в строй 6 кингов Эдуардов против 4 Брауншвейгов. Но в достройке у тех и других стояло по шесть кораблей данного класса. А на заложенную четвёрку турбинных «Сюпербов» с 10-305-мм орудиями ГК в пяти башнях Берлин ответил аналогичным честном позанов с дюжиной 280-мм орудий ГК в шести башнях и паровыми машинами тройного расширения. Турбины в Германии всё ещё являлись дефицитным оборудованием – В общем, во всем виноваты немцы. «Ну что же, Федор Васильевич, поздравляю вас с третьим орлом на погоны!» Удовлетворенно кивнул Владимир Александрович, выслушав Дубасова. «Не вставать! Все по-честному! Вы заслужили умом и честью!» «Рад стараться, Ваше Величество!» Едва привстав, новоиспеченный адмирал опустился на стул. «Все виноваты немцы!» Готов служить отечеству и престолу. Благодарю за службу, с теплотой в голосе произнёс царь. А теперь, господа, послушайте, что скажет ваш император. Владимир Александрович, говорил вот думчего с растановкой, расписывая британскую стратегию так, словно он сам же её и составлял. Итак, по словам монарха, во всём происходящем в Европе, как точно подметил адмирал Дубасов, были виноваты кайзер и Германия с её амбициозной внешней политикой. Молодая и хищная капиталистическая империя, обделённая во время колониального раздела мира, Германия страстно жаждала подвынуть в стройно ведущих игроков на африканском континенте Францию и Великобританию. Именно поэтому кайзера понесло в Марокко в конце марта прошлого года, и именно поэтому Вильгельм II пошёл на конфронтацию с Лондоном и Парижем. На созванной в Альхисира международной конференции в Берлин получил поддержку со стороны Австро-Венгрии и России. Французов поддержали англичане, Испания, США и Италия, судя по всему, переметнувшись в другую лагерь. Чувствуя за спиной поддержку со стороны союзников, Кайзер положил с прибором на Францию и англосаксов, заключив оборонительный союз с султаном Абд аль-Азизом, на макронников немцы даже не обратили внимания. Чтобы обеспечить вышеуказанное соглашение, к берегам Северной Африки направилась германская эскадра, а в Европе реальна запахло войной. Париж двинул войска к немецкой границе, на что в Берлине пригрозили всеобщие мобилизации и вторым седанам. Вильгельм играл по-крупному. Загнанные в угол французы, скорее всего, утерлись бы и стерпели дипломатическое унижение, им не впервой. Но англичане разглядели в немецкой политике куда большую угрозу для своей доминантной роли, чем какой-то там союз занюханного султана с кайзером. Провозглашённый примерно год назад всё тем же Вильгельмом II лозунг о культурном единении потомков всех германских народов в одну большую и дружную семью нашёл отклик в беднейших странах Европы. Германские племена оставили свой след во многих местах. Под культурным единением кайзер подразумевал мирное проникновение немецкого языка, немецкой парадигмы мира немецкого мышления и немецкого капитала во все уголки старого света, эдакое миссионерство под прусские военные марши. Далеко идущие центростремительные замыслы Берлина в перспективе стали жирный крест на традиционной британской политике, основанной на принципе разделяй и властвуй. По большому счёту, у Лондона не осталось иного выбора. Либо война против русских и немцев, либо проигрыш гонки вооружений, стремительно набиравшей экономическую мощь Германской империи. Одним из вдохновителей и генераторов военных приготовлений стал эксцентричный и решительный первый морской лорд адмирал Джон Фишер. За его спиной стояли адмиралтейства и финансовые воротилы сети «Герман». Его поддерживали промышленники и влиятельные аристократы, на его стороне было общественное мнение и сам король. Когда же наконец Фишеру и его соратникам удалось перетянуть на свою сторону армейский генералитет, флотская мафия фактически прижала к стенке правительство Великобритании, заявив: "Сейчас или никогда". Кaiser ошибся, недооценив решительность Лаймид, да ещё и подставился, решив подразнить англичан эскадрой из пяти броненосцев, двух броненосных и трёх бронепалубных крейсеров у берегов Марокко. На африканского султана демонстрация Гранда, ты ли может и произведёт впечатление на опытнейших британцев? Нет. В Лондоне прекрасно осведомлены о том, что из-за пожирающей ресурсы и финансирование линкорной гонки немцы всё ещё не завершили модернизацию четырёх Бранденбургов. Кроме указанных кораблей проходят модернизацию четыре бронепалубных крейсера типа Фрея, а Ганза и Фюрст Бисмарк демонстрируют военно-морскую мощь Второго рейха в Юго-восточной Азии. И этого на Балтике и в Северном море у Германии несут службу четыре новых линкора 5 Виттельсбахов и три броненосных крейсера. Дюжина бронепалубных крейсеров не представляет для англичан серьёзной опасности, а восемь биовольфов ну никак не смотрятся в линии Кордебаталии против линкоров и броненосцев. Пять-шесть бронепалубников не первой свежести и сколько-то канонерских лодок, которых немцы держат в качестве стационеров в своих колониях, британцы отловят один за другим. Благо островитяне скопили богатейший опыт подобной войны за три сотни лет. Что там еще есть у немцев – эсминцы и миноносцы? Да, многочисленные минные силы способны задать трепку кому угодно – Но победить весь британский флот им не под силу, как и подводным лодкам, которые Германия клепает с оглядкой на русский опыт. Десяток субмарин, экипажи которых не прошли тактическую подготовку по написанным императором Владимиром Первым наставлениям, возможно, смогут нанести англичанам болезненные потери, да и то, если лайми сами подставятся под удар – В общем, господа адмиралы и министры, надо исходить из того, что британским эскадрам до Москвы как до луны в припрыжку, но воевать нам придется на всех морях. Причем очень скоро. Задачу взять штурмом город Лондон никто не ставит. России надо просто отбиться от первых ударов, не гробя зазря моряковые корабли, пока в войну не вступит Германия, либо пока английские сухопутные силы не испробуют на своей шкуре остроту русских трёхгранных штыков